Довезли до Петербурга, доставили в охранку. Оттуда, рассказывала Ольга Петровна, посадили в карету с синими занавесочками и отвезли в крепость. В Петропавловской крепости Ольга Петровна провела 9 месяцев, после чего на пять лет была отправлена в ссылку в Архангельский край. Встретилась там с Верой Николаевной Фигнер и ее сестрой Ольгой Николаевной.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 Одна из тамошних с ы л ь н ы х дала ей адрес в Варшаве, сказала пароль. Из Варшавы ее переправили во Францию, где она и встретилась с мужем. Там они поселились в латинском квартале Парижа. Однажды в Париже их пригласила на обед жена известного создателя боевой партии Азефа, Любовь Ефремовна. Сам Азеф...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 На родине. Конец примечания. Ну что вы, спасибо, берите, берите, это еще не все. Вот соевые конфетки, и не смейте плакать. Я и не плачу, просто тяжело. И почему-то сегодня собаки так злятся, слышите? У вахты надрывались неистовствовали овчарки. А мне, Тамарочка, пришлось видеть совершенно замечательных собак. Где? Где? на вершине Альп у Интагардского перевала в Италию. В бытность мою там мы решили наведаться в Сен-Бернарский монастырь. К монастырю подошли как раз к часу, когда кормили знаменитых сен-бернарских собак. Перед сараем там в два длинных ряда... На земле стояли миски с едой, и каждая из собак становилась возле своей. Потом раздался колокольчиковый звон, и собаки принялись за еду. А во время снежных бурь и заносов собак выпускали. У каждой на ошейнике был крошечный бочонок с вином. Они разбегались в разные стороны по горам и ущельям на помощь заблудившимся замерзшим путникам. Тех, кто не мог д е й а т ь Двигаться от х о л д а собаки приволакивали в монастырь. «Это не сказка, Ольга Петровна? Что вы, мой друг, это правда. А как вы там очутились, в Альпах, у Интагардского перевала? Если хотите, когда-нибудь расскажу». Глаза Ольги Петровны лучились, как у княжны Марьи Толстого.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 И я таким образом оказывалась приобщенной к кочующему из века в век духу человеческой общности, который выручает и поддерживает нас. В Петербурге Ольга Петровна окончила среднее учебное заведение принца Ольденбургского. «А где такое помещалось?» — спросила я. «На Петроградской стороне, угол Большого проспекта и к а м е н н о Островского». «Быть не может, ведь это и моя школа. Я проучилась там первые три класса. Не в Петербурге уже, правда, а в Ленинграде. И не в гимназии, а в школе номер 182». Ольга Петровна мечтала стать врачом,